Конечно, я рад, что не сделал этого. Это было бы убийство. Я никогда ни с кем об этом не говорил, никогда, даже с глазу на глаз, хотя и не сделал этого. Я видел кругом ни души, несколько черных галок, никаких свидетелей, никого, ветер и никаких ушей. Вечером, в самодене, я стал бы на поверке в задней шеренге. Голову направо, равненье, руки по швам, смирно, на вытяжку. Потом бы я пил пиво. По моему виду, думаю, ни о чем бы не догадались. С тех пор я беседовал с многими убийцами, то в вагоне-ресторане, то во время антракта на концерте, то еще где-нибудь ни о чем по их виду не догадаешься. Когда я съел яблоко, я вышел еще раз на плоский выступ, чтобы посмотреть, куда бы он свалился. Снежный надув, сверкающий настом. Дальше ничего. Галки черные. Безшумно парили над отдаленным ледничком, черные и близкие. Северные стенки, ну да, довольно ответственные. Я поглядел на часы. Пора спускаться. Я взял свой грубошерстный китель, ремень, ледоруб. Снег был теперь довольно рыхлый, и признаюсь, у меня тоже один раз скатился камень. Когда я дошел до Кешской растселены, я собственно уже забыл об этом человеке. Мало того, что временами все мое внимание поглощал спуск по рыхлому снегу, вряд ли нужно было говорить, что и у меня были вполне реальные заботы, думать о которых имело, пожалуй, больше смысла, взять хотя бы мерзавца Фельдфебеля. опять уже собиравшегося нарядить меня в караул, а главное мою профессию оставленную дома. Ведь по профессии я был не солдат. В послеполуденный кержской растении, глядя на путаницу его следов, я не вспомнил подлинных его слов. Там наверху. где теперь стоял в одиночестве белый геодезический крест. Я вспомнил только, что можно было сделать что-то, чего я не сделал, и на том, казалось бы, следовало поставить точку, именно потому, что я этого не сделал. Но меня интересовало, куда бы он мог свалиться так просто. Я заковылял вниз. Хотя здесь был небольшой ледник на север от пика Теш недалеко, только посмотреть, лишь несколько шагов. Снег был здесь такой рыхлый, что я провалился по колено. Я вспотел, лыжи бы, я знал этот спуск через ледник без походного снаряжения и без карабина на спине. Это было бы, наверное, одно удовольствие. Направо — в Сертик, налево — в Бергюн. А так, ковыляя, я далеко не ушел. Да и пора было мне возвращаться. Три часа. В это время он шагал уже далеко внизу по долине, откуда открывался вид на Мадулеин, по другую сторону водораздела. Если он шагал так же молодцово, то как говорил, он должен был дойти уже до первых сосен. А я здесь тем временем утопал по колено в снегу. И все-таки я стоял теперь примерно под той самой стенкой, и, поскольку не знал, каково бы мне было глядеть на раздробленный череп, я деловито прикидывал, упал ли бы он действительно на этот откос. Я вскарабкался на несколько метров выше, чтобы лучше рассмотреть стенку, да и чтобы легче было устоять. Речь на подо мной меня испугала. Я тяжело дышал. Может быть, он повис бы на скалах, на снег упала бы только его лейка, а может быть и нет. Стенки, если приглядеться с близкого расстояния, собственно не было. Возможно, она стасался бы в проходе повыше. Я не знал, почему меня заботило то, чего не произошло. Здесь, где не было ветра, как на вершине, стояла мертвая тишина, только тихо постукивала капель, потому что теперь во второй половине дня проход прогревало солнцем. Было жарко. И я не в первый раз проклинал непрактичный китель нашей армии. Скала в послеполуденным теперь освещении была как янтарь. Небо над ней фиолетовое, ледничок на его фоне голубоватый, трещина во всяком случае. Снег был скорее как молоко, только глубокие мои следы в нем казались стекольно синими. Все неподвижно. Лишь галки, черные, парили далеко вверху. Геодезического креста от суда не было видно. Я пошел назад к кешской расселень. Моя надежда, что местами можно будет съезжать, как на салазках, не оправдалась. Я делал такие попытки снова и снова, но снег был слишком вяз. Я шел по его следу до конца снежного поля, но и на сланцевом щебне следа его тоже можно было еще узнать, и отскольжение, и другие вдавленные, как штампеля. Я видел, что у него первоклассные горные ботинки. Лишь на лугу я потерял его след навсегда. Больше ничего не было. Вечером в Самодейне на поверке я стал в задний ряд, но без стука. Меня нарядили в караул, и выпить пива не удалось, поспать тоже. У меня был адский солнечный ожог, жар. Хотя я постепенно пришел к убеждению, что человек с кеша не был безобидным туристом, я никому ничего не рассказал. Пост мой был на деревенской площади, так что ничего другого мне не оставалось, как смотреть держано плече карабин, смотреть, не покажется ли зеленые фетровые шляпы на деревенской площади. Моя билетристическая надежда, конечно, не сбылась. Я караулил попусту, делая десять шагов в одну сторону, десять в другую. Тогда в тысячи девятьсот сорок втором Туристов, собственно, вообще не было. Я бы узнал его, но он так как раз и не проходил через самоден. Значит, покончим с этим. С чем? В последующие годы, как известно, произошло многое. На самом деле, я никогда больше об этом не думал. Не было времени на пустяки, видит Бог, а уж тем более на химеры, на выдуманные убийства, когда, как я вскоре узнал, каждый день хватало других. И так я никогда больше не думал об этом и никому не рассказывал о том лазоревом воскресенье на пике Кэш. И на пик Кэш я никогда больше не ходил. Тем не менее, как оказалось потом, я этого не забыл. Хотя многое, что я действительно сделал, забыл действительно. Это любопытно. Похоже, что легче всего выпадает у нас из памяти действительно сделанное. Только мир, поскольку он ничего ведь не знает о несделанном мною, предпочитает вспоминать мои дела, которые в сущности наводят на меня только скуку. Соблазн преувеличить значение каких-то своих добрых или дурных дел идет от этой скуки. Не могу больше слышать, что я сделал то-то и то-то к своему позору или к своей чести. Лишь как незабываемое будущее, даже если я переношу его в прошлое в виде вымысла, в виде химеры, моя жизнь не наводит на меня скучу. В виде химеры. Столкни я этого человека на кэше за снежный надув, я этого не сделал. Казнить меня не станут. Значит. Покончим с этим. Лишь много позднее, читая как-то газету, я вдруг снова подумал об этом. Я прочел, среди прочего, что в Близ, Клостерса, Граубюнден немцы собирались устроить концентрационный лагерь. Планы были готовы. И можно предположить, что такие планы были составлены не без основательного изучения местности. Кто разведывал местность близ Клостерса? Может быть, тот человек, который в то воскресенье 1942 года совершил также экскурсию на пик Кэш, чтобы полюбоваться видом, и которого я не столкнулся. Заснеженный надув. Я этого не знаю. Я никогда не узнаю, кто он был. Другой раз мне пришлось вспомнить об этом, когда Бурри, в то время молодой врач, вернулся из Греции, где он работал в Международном Красном Кресте. И когда он рассказал нам, чего он там только не видел, среди прочего, как голодного греческого ребенка, который в центре Афин пытается стащить буханку хлеба с грузовика вермахта, хватает и расстреливает посреди улицы немецкий солдат. Конечно, Будьи видел и другое. Не каждый солдат расстреливал запросто греческих или польских детей. Я это знаю. Я спросил только, как же выглядел тот особый солдат в Афинах. спросил, словно я мог бы его опознать. Зачем? Мы болтали, как обычно болтают на вершине горы, по товарищески, так сказать, двое мужчин отрезанных от всего мира огромным пространством, по товарищески немногословно. Ветер, который на вершинах не прекращается, не позволяет говорить длинными фразами. Без светских церемоний, понятно, обменявшись рукопожатием, но не представляясь друг другу. Оба достигли вершины, этого достаточно. У обоих один и тот же обзор. Было рукопожатие или не было, я уж этого не помню наверняка. Возможно, мои руки оставались в карманах штанов. Потом я съел его яблоко. Больше ничего, взглянул вниз за снежный надув. Чего я не сделал, я помню наверняка. Может быть, он был славный малый, даже отличный малый. Я говорю себе это снова и снова, чтобы снять с себя тяжесть от сознания, что не сделал этого. Может быть, я даже встречал его потом, не зная того, после войны. Иначе одетым и в таких обстоятельствах, что при всем желании нельзя было друг другу узнать. И он один из многих людей, которых я ценю, которых бы не хотел потерять. Я лишь иногда чувствую такую неуверенность в друг. А уже двадцать лет прошло. Я знаю, это смешно. Не забывать поступка, который ты не совершил, — это смешно. Я ведь никому об этом и не рассказываю. А иногда я начисто его забываю. Только его голос звучит у меня в ушах. Я выпиваю до дна. Пора расплачиваться. Да, — говорю я, — эти русские. Да. Мой бармен тоже, я вижу, думал тем временем о другом. Его история о русском руднике, сцепленная с моей историей, которая не состоялась, по боку это. «Господин доктор?» — спрашивает он. «Еще стакан виски?» «Скажите, — спрашиваю я, в то время как он опорожняет пепельницу и вытирает тряпкой цинк, который я, видимо, запачкал пеплом». Вы были когда-нибудь на пике кэш? Нет, говорит он. Вы уже один раз спрашивали. Я слишком много выпил. Дама, которая тем временем вошла и своим ищущим взглядом напоминает мне, что я уже полтора часа кого-то жду, она... Я понимаю супруга этого кого-то, который, к сожалению, вынужден был уехать и пришла, чтобы извиниться за него. И я слезаю со своего табурета, чтобы снять с нее мокрое пальто, чтобы быть вежливым, чтобы доказать, что я прощаю. Разумеется, просить прощение, собственно, должен бы я. Я совсем забыл, что жду. чтобы быть вежливым выпить что-нибудь я уже несколько смущен смущен потому что ее мужа который находится в Лондоне в то время как я его ждал я еще ни раза не видел и вместо этого вижу его супругу все еще идет дождь спрашиваю я собственно я собирался расплатиться но я не хочу вас задерживать, говорит она, садясь на табурету стойки. Право, не хочу вас задерживать. Ну что вы будете пить? спрашиваю я. Ну знаете, говорит она, такой ливень. Сперва она поправляет прическу и явно заметив, что я уже слишком много выпил, она заказывает стакан лимонада. О чем теперь говорить? Я сразу принимаю ее за актрису, не знаю почему. Я вижу эту женщину в первый раз, вероятно, и в последний. Чтобы не быть невежливым, я не спрашиваю об ее профессии. Может быть, она даже известная актриса, и мой вопрос был бы просто обидным. И вот я, грозу сухарики, не переставая тянуться за ними налево и направо. И слушаю, почему свободе ее мужу пришлось уехать. Подаю время от времени зажигалку и снова прощаю без слов выражением лица. Она курит несколько торопливо, когда говорит о своем муже. Ее волосы мокрые от дождя блестят чернотой. Я полон решимости не влюбляться. Глаза у нее синие и большие. Иногда я должен что-то сказать, чтобы не показаться смущенным или тупым. Моя неуверенность относительно того, должен ли я считать ее актрисой или не должен, все больше смущает меня. А она теперь, не знаю почему, говорит о Перу. Я спрашиваю себя, какую роль дал бы я этой женщине. Мое внимательное молчание явно вызывает у нее чувство, что ее понимают. Во всяком случае, она тоже немного смущается. Она пьет лимонад так, словно внезапно заторопилась. Она не хочет задерживать незнакомого господина. Я расспрашиваю о перу, но она, в самом деле, не хочет задерживать незнакомого господина. Она пришла, чтобы извиниться за своего свободу и потихоньку собирается расплатиться, чего я, однако, не допускаю. Прошу вас, говорю я, и поскольку Пеппа Бармен играет теперь глухого и вяжется на заднем плане, до расплаты дело не доходит, и нам нужно продолжать болтаться. О чем? Я оспариваюсь об ее муже. которого мне полагалось бы знать. Ее муж, как уже было сказано, находится в Лондоне. Теперь я, как по тревоге, вдруг очень трезв. Только незнакомый господин, которого она не хочет задерживать по-прежнему пьян, не вдребезги, так, что я все же отличаю себя от него. Перу, говорит он, это страна его надежды. Я нахожу чепухой то, что он там мелет, а она слушает, широко раскрыв глаза. Ей это, кажется, нравится. И вот, чтобы быть, идет болтовня о Перу, которого я не знаю. Она объездила Перу со своим супругом. Я должен кое в чем признаться себе, а именно, что редко встречается женщина. разговор, с которой мне интересен, если она меня хоть в какой-то мере не интересует как женщина. Отсюда мой внимательный взгляд на ее род. Когда я случайно слышу, что она хранит верность, я не знаю, почему она это сказала, я не слушал. Лицо у нее, когда она говорит, живое и красивое, и я рассматриваю ее молча. в то время как незнакомый господин говорит, улыбаясь, отчего она краснеет, отбрасывает волосы назад, усиленно стряхивает с сигареты пепел, которого почти нет, делает вид, будто пытается разобрать рекламную надпись над стойкой «Джонни Уокер, Хайкхэст Эвертс». Чурис при этом, поскольку ее же дым окутывает ей лицо, очень достойно в н и м а し и я Рука у нее не чужая, даже в ее волосах. В этом самом странном человеческом атрибуте нет ничего отчуждающего. Она глядит на свои крошечные часы. О, говорит она, уже три часа. Но у меня есть время. У нее, собственно, тоже есть время. Может быть, вы все-таки выпьете виски? спрашиваю я. И поскольку Пепп, как всякий бармен хороший психолог, он уже достал чистый стакан, так что мне остается только сказать: значит два. Я спрашиваю себя, что дальше? Три часа дня – это ужасный час, час беспокойности, плоский и бесперспективный. Я вспоминаю далекое время детства. Когда я лежал больной и было три часа дня, книжки с картинками, яблочное пюре, вечность. Только чтобы что-то сказать, я спрашиваю, есть ли у нее дети. До чего мне собственно нет дела. Мы смотрим, как орудует бармен: лед, виски, содовые. Незнакомый господин. Когда он позднее, приблизительно в пятнадцать тридцать, дотрагивается до ее голой руки, смущается не перед ней, а передо мной. Она не смотрит на меня, как я ожидал было, с насмешливым видом. Сулдремой, что это значит? И не отнимает своей теплой руки, поскольку она к тому же молчит. Ничего не остается, как выдержать до конца жест незнакомого господина. Я искренне огорчён, что не испытываю при этом никаких чувств. Больше того, я в замешательстве. И когда незнакомый господин убирает свою руку, поскольку таковая нужна мне, чтобы взять стакан виски, пока оно не стало тёплым, она уже, думаю, заметила тайное мое замешательство и неверно его поняла. Во всяком случае, теперь тоже беря стакан, она делает слишком глубокий вдох, как будто с ней что-то случилось, и смахивает волосы с обло. Она смотрит на меня, на меня своими большими синими глазами, не видя, что мне хотелось бы побыть одному.